Глава третья. Удар молнии или любовь с первого взгляда. «Заходите насчет грязи, не переживайте», — сказал мужчина, зазывая нас в дом. Мне казалось, что я вхожу в Нарнию, так как нам пришлось пройти через небольшую деревянную коробку, похожую на платяной шкаф, выстроенную на входе в дом. Нельзя сказать, что она не была похожа на гроб из фильма «Ужасов». С потолка свисала паутина. Со стен – обои из пятидесятых. Это была довольно низкопробная самоделка. Подумала ли я что-то плохое? Да. Ты мог войти в дом, только когда человек перед тобой уже протиснулся через эту коробку-крыльцо в крохотную дверь и потом в гостиную. К моему огромному удивлению, когда мы все пробрались внутрь, отец широко улыбался. Я поймала его взгляд и поняла, что узнаю это выражение лица. Папа считал, что это очень веселая ситуация. Он раньше был строителем и собирался разнести это место до фундамента. Марк был сбит с толку. Он любит, чтобы все было чисто и аккуратно. Когда-то он был полицейским, у него было много работ. Тяготел к порядку, поэтому сейчас был явно перегружен разноцветностью и захламленностью этой комнаты. В гостиной лежал липкий ковер с отвратительным черно-оранжевым узором, вызывавший тошнотные ощущения и довольно сильно похожий на тот линолеум, что мы видели в предыдущем доме. Наша обувь хлюпала, потому что пол был очень влажным, стены были выстроены из серых бетонных блоков с маленькими дырочками из известняка и из ДСП, в которых отлично себя чувствовали жучки. Тусклая лампа в углу унылой и мрачной гостиной подсвечивала клубы нашего дыхания. Так тут было холодно. Из гостиной вели три двери. Одна была явно для хоббитов, стеклянная, наверху полуметровой лестницы. Две других двери были деревянными, с матовыми стеклянными панелями янтарного цвета, которые добавляли комнате странный рыжий оттенок. Рядом с одной из дверей была лестница, к стене прислонялся старый сервант из темного дерева. И даже в таком тусклом свете было видно, что он весь изъеден червями. А каждый дюйм этого серванта был заполнен чашечками и фарфоровыми фигурками. В центре гостиной и одновременно столовой находились маленький квадратный черный деревянный стол и четыре стула. «Я заварю чай», — сказал мужчина. «Может, хотите сначала осмотреться?» Я знала, что должна была сказать. «Нет, спасибо, этот дом как будто нарушает законы торговли, притворяясь местом, где люди могут жить. Я не уверена, что пущу сюда козла, не говоря уж о человеке». Но в итоге я, удивляясь самой себе, сказала вот что. «Да, благодарю, это было бы мило. Меня зовут Жанин. Это мой отец Фрэнк и мой муж Марк». Марк смотрел на меня так, словно не понимал, кто стоит перед ним. Наш дом в Лондоне был чистым, аккуратным, теплым и уютным, мы были городскими жителями, и в нашей жизни не было грязи. Как-то раз мы поехали на выходные в Корнуолл, в отель на ферме, и вернулись раньше, потому что нам не понравился деревенский запах. Мы проснулись на второе утро, и я спросила, чувствуешь запах коров? И Марк с облегчением ответил, «Я думал, что это я не в смысле коровами пахну, но ты меня, наверное, поняла». Так что мы вернулись к цивилизованной городской жизни, зная, что деревня не для нас. Мужчина представился Уильямом и объяснил, что он следит за домом по просьбе дочери, которая служила во флоте. Она обручилась с французом из этих краев и купила дом, чтобы жить поближе к нему. Но так как он переезжает на юг по работе, она решила его продать. «Давайте начнем со второго этажа. Осторожно, ступени узкие». Узкие? Лестница вообще не была предназначена для людей. Может, для пикси или эльфов? Марк, рост которого больше 185 сантиметров, был вынужден согнуться и практически встать на четвереньки. Ступеньки были высокими и шириной не больше буфетного ящичка. Лестница изгибалась и приводила к люку на второй этаж. Я поднялась туда первой, и хоть мой рост около полутора метров – Даже мне пришлось пригнуться. Я смотрела, как Марк вылезает из люка. Он выглядел, как гигантский злой кролик, выглядывающий из норы. Отец весело поднялся по ступеням. За ним пришел Уильям, и мы вчетвером стояли на листе фанеры, брошенном на перекрытие. Стены были выстроены из бетонных блоков, и второй этаж был похож на строительную площадку, которую забросили много лет назад. Тут была всего одна комната, занимавшая весь длинный и узкий второй этаж. Было темно, одинокая лампочка отбрасывала желтый свет на грязные полы. Везде свисала паутина, прилипала к одежде и к голове Марка, он был самым высоким и принял на себя основной удар. Тут пахло кошачьей мочой и чем-то, что я не смогла определить, ветер свистел в дыре на крыше. В углу у лестницы находилась большая деревянная коробка. Она выглядела как то крыльцо внизу, но с дверью купе. Это была работа того же самого строителя. «Это ванная», — сообщил Уильям, показывая на коробку. Пол пружинил под ногами, когда мы шли к так называемой ванной, то есть к деревянному ящику с ярко-бирюзовой раковиной, которая гармонировала с лимонного цвета душевой кабиной. Одинокая наклейка «Спасите природу» висела на обшарпанной, видевшей лучшие дни стенки душа. Стены из ДСП были украшены гвоздями, которые служили вешалками для полотенец. Голая лампочка с торчащими проводами свисала с потолка. «Довольно опасно!» Наконец-то кто-то нарушил тишину. Было сложно понять, что сказать, чтобы не обидеть хозяина, но мой отец об этом не переживал. «Это лампочка!» — продолжал он. «Если на нее попадет вода, то...» «Бам!» — закричал он, заставив всех подпрыгнуть, отчего пол сразу же прогнулся. «Мне показалось, что мы стоим на трамплине и можем провалиться на первый этаж в любой момент». «Что ж», — рассудительно заметил Уильям, «в этом доме никто и не принимает душ. Слишком холодно». Я не могла смотреть на отца. Мы осторожно спустились по лестнице, прошли по гостиной и зашли в еще одну маленькую бетонную комнатку. Там находилась ржавая стиральная машинка и несколько железных стеллажей розового цвета, где нашли последний приют несколько огромных пауков. Уильям пнул скелет давно умершей птицы и сообщил, что это была кладовка. Над моей головой в комнату заглядывала открытая труба, на конце которой болталась старая плетёная корзина. Все для того, чтобы крысы не попали внутрь», объяснил Уильям таким тоном, словно это самая нормальная на свете вещь. Запах гнили был просто невыносим. В остальном доме он был просто неприятным, но тут было уже слишком. Пол был покрыт жидкостью, сочившейся из стен. Это, конечно, была самая худшая комната в доме. «Спальня!» объявил Уильям, проведя нас через дверной проем, в котором Марку опять пришлось пригнуться. В этот момент даже Уильяму было тяжело найти что-то позитивное. Кажется, интерьер этой комнаты был вдохновлен французскими шале, и почти вся комната сверху донизу была обита оранжевой вагонкой. Там было темно, мрачно, грязно и влажно. Слово «отвратительный» было придумано словно для этого дома. Впрочем, была тут и искра надежды. Одна стена была сделана из кремня. Посреди всей этой грязи она смотрелась очень красиво. «Это вы построили?» – спросила я. «Нет», – ответил Уильям, – «некоторым частям дома сотни лет. Вот тут жили люди, а их животные жили в соседней комнате». «А, так вот что это был за запах сырой шерсти». Кремниевая стена была построена на двух деревянных опорных балках, и в ней были два окна, которые смотрели на маленький дворик. Я увидела, что уже темнеет, а дождь так и не прекратился, и я знала, что нам уже пора возвращаться в коле, чтобы попасть домой. Мы быстро прошли по остальным комнатам, и каждая из них была ужасной. Ни одна не была пригодна для обитания, по крайней мере, по нашим стандартам, а назвать хотя бы одну из них привлекательной было абсолютно невозможно. «Нам пора», — сказал Марк, — «надо вернуться в Кале, чтобы успеть на паром». В его голосе я услышала отчаяние. «Да», — поддержал его отец, — «и я хочу покурить». «Осталась всего одна комната», — сказал Уильям, — «Кухня следующая, и там я сделаю чай». Комната была длинной и желтой. В ней стояла старая угольная печка, которая пыталась довольно безуспешно добавить дому тепла. Там была раковина со сколами, самая дешевая в мире кухня, грязный пол и дверь, ведущая неизвестно куда. Была хоббитская дверь, которая соединяла комнату с гостиной. Помимо этого всего... В комнате было гигантское видовое окно, которое смотрело в сад, занимая половину стены. И вот тогда это произошло. Я стояла, вглядываясь в темноту, и чувствуя то, что французы называют «удар молнии» — любовь с первого взгляда. Я чувствовала себя влюбленной по уши, любовь заполнила меня. Вы думаете, что сад выглядел как сад Клода Мане в Живерни? Насыщенная, живая красота. Фонтаны и деревья, которые сразу вызывают восторг, отнюдь. Это были два поля, несколько деревьев и овца где-то вдалеке. Поля были зелеными и большими. И все. Я даже сейчас не понимаю, что тогда случилось. В моей голове совсем без предупреждения... Выскочила картинка красивого огородика, и как я иду в кухню с корзиной помидоров, а мой любимый сидит на кухне с бокалом красного и ждет меня после моих огородных упражнений. «Нам, правда, пора. Не переживайте из-за чая, Уильям, серьезно, сказал Марк, прервав мои мечтания. Я медленно повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Он содрогнулся и потряс головой. Он знал этот взгляд. Марк видел его в магазинах, когда я хотела купить что-то, что он возненавидел. «Нет», — сказал он, — «точно нет». Я продолжала смотреть на него. Я хотела, чтобы он почувствовал мою страсть, внезапное, всепоглощающее, огромное обожание к этому вонючему дому и бледному саду. В это время папа, не заметив моего сжигающего желания и ощущения конца света, появившегося у Марка, вытащил свои ключи от дома и ковырял ими в дубовом брусе. «Он прогнил!» — сообщил папа. «Дом скоро рухнет!» Мы с Марком продолжали смотреть друг на друга в полной тишине. Казалось, что само время остановилось. «Смотрите!» — не переставал он. «Гнель, плесень, грибок — все в одной комнате!» Казалось, он получал удовольствие от такого прекрасного и неожиданного открытия. «Дом — полное говно!» Отец вытащил из стены провод. «И еще мне очень нравится, что если потянуть вот за это, то весь дом рухнет!» Он открыл дверь в углу, и мы увидели еще одну грязную комнату, похожую на хижину. Отец показывал на шест, стоявший четко посреди дверного прохода. Он был прав. Казалось, что этот металлический шест поддерживает половину дома. Я ничего не знала об этой деревне, о районе, об административной зоне, которых во Франции больше 90, или даже о регионе, в котором находился дом. У нас не было лишних денег. Мы не собирались становиться владельцами дома во Франции, мы это не обсуждали. Тем не менее, я каким-то образом знала, что дом должен стать моим. «Большое спасибо за то, что потратили на нас время», сказала я Уильяму, уходя. «Мне очень нравится дом». Отец громко всхрапнул и подмигнул мне, состроив гримасу. По дороге домой Марк молчал. Я ничего не говорила о том восторге, который меня охватил. Папа, не останавливаясь, продолжал рассказывать о том, какой ужасный дом мы посмотрели. На следующий день я написала письмо агенту по недвижимости, спросив, есть ли возможность снизить цену.